«Эпилог. Мастер, ищущий, ждет вашего соизволения войти», — доложил слуга и замер в ожидании. Пенс поморщился. «Ищущие, дорогостоящее удовольствие. И, увы, в этом случае бесполезное. Два года их команда получает солидную плату, абсолютно ничего не предоставляя взамен. Никакого результата, а лишь оправдания». То жалуются на несолидный возраст цели, то на отсутствие кругов силы, то на хитрую кровь, то еще на что-нибудь. Пустые слова раз за разом. Но заплаты заявляются вовремя и при этом честно смотрят в глаза. Обнаглевшие дармоеды. Хватило же духу прийти прямиком сюда, а не обратиться к казначею или к одному из посредников на местах. Да если подумать, ищущим вообще в столице делать нечего, ведь их задача день за днем прочесывать окраины империи и прилегающие территории. След скрывается где-то там, а не в центре арды. Сколько можно терпеть такое безделие? Вот сейчас этот ищущий получит на себя весь негатив, причитающийся их шайке. Чтобы и он, и прочие дорогу в столицу позабыли, покуда не получат результат. Пусть на холодных камнях ночуют и в пустынях кактусы грызут. Пусть ни одной вонючей дыры не пропускают. Надо запретить им вообще в крупные города за отдыхом и развлечениями наведываться. «Впусти его!» – приказал Пенс и предвкушающе осклабился. Ищущий выглядел так, как и должен выглядеть ищущий. В безликих тенях такому будут рады, ведь у него абсолютная неприметность. Пенс по этой причине часто путал ищеек, а потому перестал стараться запомнить всех поименно. «Что, так сильно соскучился по столице?» – нехорошо улыбнулся Пенс. «Господин, мне не нравится столица Равы, я не скучаю по ней». Ровным голосом ответил ищущий. «Да что ты такое говоришь? Значит, не нравится. Тогда зачем же ты пришел в столицу?» «Господин, вы в столице, и у меня есть новость, которую я могу сообщить лишь вам». «Хочешь, чтобы тебе повысили плату?» Совсем уже нехорошо спросил Пенс. Ищущий покачал головой. «Господин, я не против повышения платы, но сейчас речь не о ней. Я ощутил». Пенс настолько привык к бесполезности этих дорогих специалистов поиска, что не сразу осознал смысл сказанного. «Что ты ощутил?» «Я ощутил присутствие». Пенс, наконец, все понял. Резко подобравшись, уточнил. И где же ты его ощутил? Здесь. Конец пятой книги. Читал Игорь Ященко.